Глава 53. Дракон и гномы. В тот день дракон сидел в коте в сапогах и неспешно потягивал имбирный чай. Сам кот стоял за стойкой и привычным жестом протирал стаканы, а за его спиной возвышались сифоны с молочными коктейлями. Быстрее всего уходил клубничный, и пушистый уже задумывал о заказе дополнительных емкостей. Внезапно за столик дракону подсел невысокий человечек в капюшоне. Тот был надвинут так глубоко, что наружу торчала только роскошная борода. Ящер заинтригованно поднял бровь. Нет, он привык к тому, что куда бы он ни пошел, у него всегда находились друзья и знакомые. Но он их хотя бы знал. Я от него. Незнакомец со значением ткнул пальцем вверх. Дракон поднял глаза и увидел только закопченный потолок. Неужели от самого? Не поверил он. Да нет же. Досадливо поморщился человечек на его непонятливость. От одного прекрасно знакомого вам волшебника. И от какого же дракон сделал глоток обжигающего чая? Я многих знаю. От серого. Лаконично уточнили ему. О, удивился ящер. И что же хотел от меня досточтимый ге... Без имен. Перебил незнакомец и положил перед ним свиток. Вот контракт на смертельную битву за спрятанные в горе сокровища. Все честь по чести. Надбавка за количество участников, командировочные, питание за счет фирмы и все такое. И много вас там. Дракон взял свиток и внимательно вчитался в витиеватый почерк. — Четырнадцать, — сказал человечек. — Ну как четырнадцать? Бойцов-то тринадцать, все закаленные гномы, а четырнадцатый — пришлый, вроде из фермеров или кто он там, не знаю. Невысокий народец, в холмах за рекой живет. Его к нам маг зачем-то прикомандировал. А мы и не против. с тринадцатером идти на битву примета плохая. Какая обширная программа, восхитился ящер. И поход, и сплав по реке, и квест с загадками. И лес, и горы, и реки. Очень увлекательный маршрут. Я старался. Польщенно заулыбался незнакомец, и борода его затопорщилась. Да, подзасиделись мы с парнями. Да и думаю, в поход сходим, развеемся. А вы ж сами понимаете, у похода должна быть великая цель. Ну и битва с драконом. Какой же поход без битвы? Ну вот, мы и скинулись, значит, и собрали сокровищницу. А вы должны ее охранять. Вот, смотрите, местечко приметное. Гора одинокая, мимо не пролетите. Угу, дракон отложил свиток в сторону. Вроде все составлено честно. Я в деле. Давайте задаток, и я пошел собираться. Сразу видно, деловой подход, удовлетворенно сказал человечек и выложил на стол туго набитый монетами кожаный мешочек. «Приятно иметь дело с профессионалом. До скорой встречи на битве, господин дракон. Мы с отрядом выдвинемся завтра». Он встал и направился к выходу. «Приятной дороги», — сказал вежливый ящер, пряча золото. не до встречи». Он допил чай и тоже отправился к выходу. Впереди была командировка, а это значит, что за Манькой и Булькой должен был кто-то присмотреть. Прекрасный повод пригласить драконицу побыть хозяйкой в доме.